наисколькультурные традиции, нужно есть так, как заведено в культуре. Но когда мы мыедимся собой, можно о себе позаботиться. Поэтому, например, в восточной культуре хлеб отламывается прямо правой рукой. Берётся отламывается и естся. Никогда им не пусается. Берётся, отламывается кусочек всегда. Это очень полезно для здоровья, правильное распределение энергии. Можно есть и левой, и правой, вы вы не умрёте, факт. Не умрёте, это просто как лучше. Вот ты хоть, хоть нагой идёшь, не умрёте. Не умрёте, факт. Не на один день меньше не проживёте. Если просто как лус. Это не так опасно, как переходить дорогу на красный свет. Не так. Поэтому, если так как вам нравится, так как это нормально воспринимается в этой культурной традиции, если вы будете на востоке, если вы рукой на вас криво посмотрит. Если есть, если, если вы будете здесь слишком Ря надо следовать восточной традиции, на вас тоже криво посмотрю. Поэтому <смех> от ситуации действуйте так, как лучше. Какова ситуация? Какова ситуация? Вы главное боткнули. <смех> а если дёжете любой рукой, <смех> всё будет нормально. <смех> всё будет хорошо. Поэтому да, есть понятие о лучше <смех> полезнее. <смех> полезнее. Это факт полезный. Просто помните, что право рукой есть полезно. Поэтому на востоке, когда дети воспитывают, во во время еды их просят нужно садиться на левую руку. Они садятся на левую руку и учатся есть одной рукой. И тогда детское здоровье, так как оно наиболее мобильно меняется, оно сразу настраивается правильно на функционирование внутренних органов, и ребёнок более-менее здоровым растёт. То есть Есть такая традиция сразу учить школ. <смех> так как мы уже не приёчены, и традиция у нас другая. Если вы своего ребёнка так заставите есть, то вас будут страшно ругать, типа, что соседи родные и близкие, что вы издеваетесь над детьми. Поэтому не издевайтесь на, над детьми, просто, просто знаете, как лучше, и старайтесь сделать как лучше. Ага, ещё, простите, пожалуйста. Разум, да, мы говорили, разум это умение применять знания так, чтобы это радовало других. <свят> не пугало, а радовало. Помните, если ваши знания пугают, значит, знания поданы неверно. Оно должно радовать других. Ну, как минимум заинтересовывать, но не пугать, не настораживать, не настораживать. Ещё вопрос есть, пожалуйста. Так у нас что-то стали пропадать вопросы. Это не к добру. Повыла птица с ворчанием. А? Все затихли. Тёмные <говорит> омуты ночелись. Тёмные омуты. Итак, мы остановились на планирование, да? Мы говорили о том, что активность тонкого тела человека проявляется в планировании. Это активность. Если мы не планируем, никакой активности нет. Даже если мы бегаем сомегло голову слева направо, но нет активности, нет планирования, это не активность. Это не активность. Это судороги, конвульсии и всё что угодно. планирование это активность. Активность это планирование. Поэтому если мы хотим быть активными, мы должны планировать. Активность это планирование. Человек может говорить: "Я столько всего делаю. Я столько усилий прикладываю, ничего не получается". На самом деле он ничего не делает, потому что нет грамотного планирования. Хотя усилия может быть миллион, но этот человек может просто приходить домой и падать, а результат может быть 0. Потому что это не активность, это судорога. Судорожная жизнедеятельность. Судорожная жизнедеятельность. Поэтому планирование. И мы говорили о том, что почему планирование так важно для нашего сознания? Потому что если мы не планируем добро, мы говорили, что сознание потихоньку начинает планировать зло, да? Мы это уже много раз повторяли. Ещё раз к этому вернёмся. Мы обязаны планировать добро. Это наша обязанность. Почему? Потому что тогда мы начнём планировать зло. Да? А от этого будет больно всем. И нам, и вашим, всем это будет страдать. Поэтому мы обязаны планировать добро. Это наш долг планировать добро. Кто сейчас какое добро планирует? У каждого должно быть 3-4 плана на добро. Если нет, значит, мы не должны жаловаться, что мы страдаем. Потому что мы планируем зло, и получаем в ответ реакцию зла. Понимаете? Должны быть планы на добро, на реальное добро. Планы на реальное добро, причём 3-4 плана. И когда мы начнём планировать добро, мы начнём расти. Знаете почему? Потому что когда мы планируем доб... зло, то в ответ мы получаем, естественно, реакцию какую? Звон. А когда мы планируем добро, то в ответ мы получаем не естественную реакцию, а какую зло. И это заставляет нас расти. Вы заметили? Когда вы планируете зло, это так естественно происходит. Просто кому-то сделал гадость. То в ответ тоже приходит зло, это понятно, никто не обижается. Но когда мы планируем добро, вот это приходит зло, вот тут мы начинаем обижаться. Это значит, что у нас нет никакой философии внутри. Значит, мы по пустышке. Если мы обижаемся на зло, которое приходит в ответ на добро, значит у нас нет ничего, нет ни одной ступени развития. Если если у тебя одна ступень развития, нас это не удивит. Нас это не удивит. Да мы не обрадуемся. Но это нас уже не удивит. Мы скажем: "Всё нормально". Всё как надо. Всё по плану. Я сделал добро, мне пришло зло. Всё нормально. Это значит первая ступень ожив. Значит, мы стоим на первой ступени развития сознания. Хотя бы на неё нужно подняться. Поэтому пока мы не делаем добро, мы не сможем узнать, стоим ли мы вообще на первой ступени. Как мы догадаемся? Никак догадаться не нужно. Нет никакой другой проверки. Нет никакого гордового теста. Тесто до сделающего куда добро и получить как обычно зло. И посмотреть, что внутри. Что внутри? Что внутри? А может, то сердце вылезет всё. Оно вылезет всё. Вы не сможете с ним ничего сделать. Вы не сможете это скрыть в себя, как минимум. Потому что она сразу вам всё скажу. Всё. Всё. В сердце откроется рот. Причём очень большой. И начнёт с вами разговаривать. И сразу расскажет про нашу ступень развития. Поэтому очень хорошо делать людям добро. Очень хорошо. В общем-то даже не для тех, кому вы делаете добро. А для себя. Да. томо именно в этом случае можно расти. Но для этого необходимо знать саму теорию добра. Потому что если мы не знаем саму теорию добра, то мы тут же на этом попадёмся на ожидании добра и разочаруемся в самом добре. От непонимания теории добра человек становится циником. Цинизм приходит. Сцинизм приходит, да? Цинизм приходит. Как это так? Как это так? И чем больше добра вы будете делать, тем больше зваброй прихлетит ответ. Это очень интересно. Посмотрите, Иисус пришёл, сделал столько добра. Его гвоздями прибили к кресту. Никого так не мучили, как Иисуса. Посмотрите, никого, но он больше всего дал добра, больше всех. Это факт. Он дал больше всех, никто из нас столько на... за свои 33 года. Он столько дал добра, столько всего. Факт. Так никого так не мучили, как его. я не буду всех других мучеников перечислять, есть целый список мучеников. Что делали мученики всю свою жизнь? Добро. Они всю жизнь людям делали добро, в результате попали в список мучеников. Давайте как интересно? Нет, это не карма. Ни в коем случае. Какая карма у Иисуса Христа? Упоседи, упосей Бог. Это источник всей кармы Иисус Христос. Он востелин кармы. Он руководитель кармы. У него нет никакой кармы. Нет. Он показывает нам, иначе не будет. Он показал нам пример. Идите за мной по моим стопам и не пытайтесь действовать иначе. Не ждите добра от добра. Поэтому даже великие святые, великие пророки приходят и показывают: не ждите другого пути. Потому что именно это проверит ваше сердце. Если бы от добра приходило добро, мы бы не смогли развиваться. Ничего было бы развивать. Мы думали бы всё нормально. Всё так хорошо. Я сделал человеку добро, получил добро. Сделал зло, но получил зло. Поэтому можно спокойно жить, ничего больше не делать. Да? Было бы всё очень легко. Но так сделали человеку добро, получили зло, она станет устраивать. Приходится развиваться. Так жить нельзя. Потому что делать людям зло нельзя. Это нехорошо, да? Надо делать людям добро. А добро делать трудно. Почему? То есть, чтобы действительно делать добро, нужно быть добрым. А наша доброта проверяется тем, как мы реагируем на звук, который приходит в ответ на наше добро. Вот и всё. Очень интересно. Очень интересно. Достаточно встать на эту позицию, чтобы стать стопроцентным христианином. Если вы это поняли, вы уже христианин, всё. Можете честно одевать крестики и идти крести, спокойно, очень гордыми. Ну что не каждый христианин это понимает. Поверьте мне, не каждый. Если это поняли всё, можете считать, что всё. Иисус Христос в вашем сердце. Однозначно. Ну считайте, что вы получили крещение. Если вы это поняли. Как только это понимание приходит в сердце, вы считаете, что пришло крещение. Ну мы пойдём дальше. Этого мало. Это только начало. Это только начало. И это только начало. Это только начало. Так интересно. Страшно? Страшно интересно. Страшно интересно. А страшно это умереть, этого не, не понимаю. Вот что страшно. В муках, ну почему так всё устроено? Вот страшно и интересно попытаться в себе справиться, как Будда. Ему тоже сначала стало страшно. Он жил в богатых условиях, у него было всё. У него было всё: максимальное количество денег, максимальное количество женщин, максимально хорошая атмосфера вокруг, максимально вкусная еда. А максимально прекрасное будущее было всё. Он увидел только одно старость. В будущем увидел просто старость. И он понял: "Я не хочу так умирать". Вот так вот. Ничего не понимаю. И бросил всё, пошёл искать. Пошёл искать, искать, искать, искать, искать. Поэтому мы теперь мы буддисты. Если вы пошли искать, мы буддисты. Если мы поняли, что за добро придёт зло, мы христиане. Если мы поняли, что нужно идти искать, мы будем. Вот. И так человек каждую минуту может быть разным последователем разного пророка. И это нормально, а? Приходится за добро добро. Бывать, бывает. Это очень часто. Было, да. Но не всегда. Бывает. Но это же другой разговор не всегда. Слушаю вас, так понимаю, что какой попробую сделать добро, тоже получишь злобуше то, зверь. Слушая меня, вы научитесь делать добро. Да. Это факт. Поэтому судьба очень хитрая, она нас расслабляет. Она даёт нам добро на добро какое-то время, и когда мы расслабляемся и привыкаем к этому, нас предают самые близкие. Самые близкие нас предают. И тогда мы теряем лет 40 жизни. Вот кём иллюзия. Иллюзия в том, что мы можем расслабиться и подумать, что всё нормально. Вот эта иллюзия называется. Иллюзия, когда я думаю, всё нормально, вроде всё нормально всё. Я нащупал путь и успокаиваюсь. И потом самые близкие, никто не становится таким врагом, как самый ближний друг. Никто не становится. Никто так не ненавидит друг друга, как бывшие любовники. Никто так не ненавидит. Я этим занимаюсь, ну ко мне приходят люди, которые разводятся. Это что-то. Нет таких ненавидящих друг друга людей, как люди, которые только что любили друг друга. Просто это не видно обычно на людях. Не показывается. Мне это люди рассказывают, как они ненавидели. Друг То ужас. Знаете? Однажды это приходит, потом однажды ребёнок бросает суицид. Знаешь? Или даже убивает свою мать. Такое происходит. Столько горя происходит в жизни. Столько насилия происходит в жизни. И как вы думаете, в какой среде происходит больше всего насилия? Как вы думаете, где? В каком социальном устройстве? В семье. В семье. А что это значит? Боль приходит от самых близких. Боль приходит от самых близких. Когда вы вышли на улицу, вам лицо набили, это не обидно, это даже интересно. Чек дыхает, головную широлью кто набил, ничего себе. Но когда дома лицо набили, это уже не интересно. Уже приходится замазывать. Никому не говорить. Факт. Факт. Факт. Если на улице даже весело. О, о меня вчера побили, не то что сюда. Я черкоет гордо, но если дома уже побили, всем другому. Очень больно. Очень больно. И пока мы расслаблены, нам кажется, это так и будет продолжаться. Но следующая полоса на всю жизни уже рядом. И Она обязательно будет проверочной. И если мы пропустили время хорошего периода на расслабление, тогда мы не сможем справиться с полосой проверки. Потому что придут проверочные действия. Мы заболеем, нас обидят, нас предадут. Это жизнь. Факт. В конце концов мы даже умрём. В конце концов. Поэтому эти испытания мы должны проходить с честью. Мы должны быть готовы к испытаниям. Так студент он знает, что скоро экзамен. И его интересует, будет ли этот вопрос в билетах вообще или нет? Да? Вообще, будет этот, то, что мы сейчас разбираем, вообще будет в билетах или нет? Вот то, что мы сейчас разбираем, обычно попадается в билеты в жизни. Обычно попадается. Поэтому вы можете выкинуть этот билет очень скоро. Это происходит же. Люди вытягивают эти билеты. Вытягивают, вытягивают. Если бы это не было, люди бы не разводились. Ну люди разводятся. Разводятся, разводятся, разводятся, разводятся. Просто разводятся. Почему? Потому что они ну, сталкиваются с гадостями, которые приходят от самого любимого человека, которому они отдали всё. И разводятся потом. В 85% случаев. В 85% случаев любимые делают гадости друг другу. Это просто статистика. А значит, что они тогда расходятся? Это жили бы дальше счастливо. Что либо, да? Наша задача понять, что происходит сначала. Когда мы поймём, что происходит с системой, тогда мы сможем понять своё поведение в этой системе. Потому что у каждого есть своя роль в данной системе. Понимаете? Мы не просто какие-то механические куклы. Мы каждый играем свою определённую роль в этой системе в социуме. Есть мужчины, женщины, есть старшие и младшие, есть дети, есть взрослые, понимаете? Есть мужья и жёны, есть бабушки и дедушки, есть какие-то социальные роли. И каждая социальная роль себя ведёт по своему в этой ситуации. Понимаете? Каждая социальная роль себя ведёт по своему в этой ситуации. А кто-то не должен вмешиваться. Кто-то должен действительно разойтись. Кто-то кто-то должен учить. Кто-то должен терпеть разные социальные роли. По этому мы поймём саму систему и потом поймём свою роль в этой системе, а в разных ситуациях будем играть свою роль. Например, если мы идём по улице и происходит драка, могут быть разные роли. Если меня бьют это одна роль, если я бью это другая роль. Если я если я это увидел, это другая роль, и я просто прохожий. А если увидел я милиционер, это другая роль. Понимаете? Разные роли в той же самой ситуации. И мы должны знать, как себя вести в той или иной ситуации. Поэтому сначала необходимо понять принцип, а потом понять свою роль, какую роль я играю, как я должен себя вести. Если мы правильно свою роль сыграем, судьба нам будет оплакировать как хорошему актёру. Если мы неправильно свою роль сыграем, в слова перепутаем, Нас засвистят. Нужно будет заново переигрывать в спектакль. Поэтому мы должны играть свои роли. У нас ролей много. У каждого человека сейчас минимум 20-30 ролей. Вы сейчас играете множество ролей. Каждую свою. Их много. И в каждой ситуации роль проявляется по-разному. Роль проявляется по-разному. Вы пришли домой, вы стали родителям это роль. Пришли к Хамамевой опять ребёнок роль. Пришли на работу вы директор, вы, например, сели на ну, автобус, вы чек, который обязан платить за фактически. Знаете? Пришло время платить налоги вы налогоплательщик. Пришло время в армию служить, вы военный обязан. Знаете? На дорогу перешли. Как это называется? Пешеход. Роли, роли, роли, роли, роли, роли, роли, роли, роли. И в каждой ситуации какая-то роль вдруг всплывает. И нужно не путать роли, играть свою роль правильно. Достаточно интерес. Достаточно интересно в этом нужно разобраться. В этом, ну, конечно же, нужно разбираться в процессе воспитания. Но это не всегда происходит. Углый вопрос. Помогите на роль. Угу. Значит, хочется, чтобы апобочка, как, бы как ров, посадить, то хоть, то хоть ситуация. А это чисто совпаданние, внутренняя внутренняя, которая одна вот подсказывает. Ты же не думаешь о действии ешь. Подсказывает кто? А лично плюс в еде. Кто конкретно? Кто знает, Дайте кто -то признаки того, кто подсказывает. Или это рассудок, скажет, что словно. Дайте признаки интуиции. Смотрите? Да, признаки, что это подсказывает интуиция. Не не, не заботьте, что есть две интуиции. У меня даже ситуация, она бы сходна, но ты будешь 10 парадоксов. Да, эти признаки интуиции. Если вы не можете дать признаков внутренних голосов, вы не можете их слушать. Потому что внутренних ну, голосов может быть до 15, и а они ли? имеют разные источники. Даже у интуиции есть разные формы интуиции. Есть чистая интуиция, есть смешанная интуиция. Хорошо, вот я закану... Как определить хока бы вы не замечали в какой-то одной ситуации, что вам это помогло, в следующей ситуации другой голос может сказать там Да я точно ничего не говорю. Просто полагайся на как бы внутреннее затишье и молчание, и вдруг знаешь точно, что делать тебе. Это ну, может последовать в ближайших минутах вообще без думания, а вдруг ты точно знаешь, что делать. Никто... В этот раз, может быть, вам повезёт, а в следующий раз вы совершите смертельно опасный поступок. Кто точно скажет вам, кто вам подсказал это действовать. Если нет признака, нельзя действовать по внутреннему голосу. Нельзя. Необходимо точно знать критерии из внешних источников, точно. Должен быть точный критерий, что хорошо, что плохо. Внутреннему голосу так просто следовать нельзя. Он может помогать, да, но он должен быть сверен с внешним источником. Это закон. Ага. Ты всё хорошо теоретически выкладываешь, даже доли секунды даже Надо. Даже не дай ей строить так. Это же не тупый. Это ваш вопрос или что? Это нет. я просто говорю, что, ну, конечно, интуиция это хорошо, интуиция это всё. А так интуиция бывает. Даже... Я понимаю, общем, вам интересно. В чём вопрос? А что вы внутренний голос, э Вот. Почему -то... внутренний голос вот? В чём вопрос? Не голос, а как раз я и это условно называю да, интуицией, условно называют. Ну, Спонтанно обязательно, то есть до 15 голосов может быть внутри. До 15. Дело в мане. До 15. До 15. И только одна из них это истинная интуиция, которая исходит из души. А остальные 14 могут вас обмануть. Не будем спорить. Просто запомните. Очень много голосов может быть внутри. Очень много голосов. Все они должны быть сверены с внешним источником. Хорошо, что, что плохо. Что бы вам ни говорил внутренний голос, его нужно сверить с внешним источником. Внешний источник. Правильно это или нет? Потому что внутренние голоса что только не говорят. Что только не говорят. И современная но ситуация в России как раз такая, очень контактёрная. Каждый второй контактёр. Каждый второй контактёр. Поэтому представьте себе, сколько бреда сейчас выходит на поверхность. Потому что истинную интуицию проявить очень трудно. Очень трудно. Она так просто не даётся, истинная интуиция. Она даётся на определённом уровне чистоты, на определённом уровне чистоты. Поэтому мы иногда можем попадать в какие-то ситуации, но мы должны действовать всё-таки по культуре. Есть культура поведения, которая специально ждá чтобы не ошибаться от внутренних источников, так как мы сейчас не готовы воспринимать внутренний источник. Если бы было достаточно только совести, культуру можно было бы отменить. Была бы просто культура совести. И тогда преступник пришёл бы на суд и сказал: "Я действовал по совести, мне совесть подсказала его убить". И все бы сказали: "Молодец". Но нет, есть уголовный кодекс. И чтобы там ему совесть не подсказывала. что можно убить. Извини, ты будешь сидеть в тюрьме. Если вы придёте в тюрьму, а я был в тюрьме, общался с заключёнными. Ни один человек не скажет, что он виноват. Это закон тюрьмы, знаешь? Ни один человек не скажет, что он виноват, ни один. Все сидят ни за что. Все сидят ни за что, однозначно, 100%. Все сидят ни за что. Все действовали по совести все. Но почему-то все поубивали других людей. Все действовали по совести, все следо одного. Естественно, да, там кто-то может быть действительно случайно попал. Бывает такое, так и надо. Такое происходит в жизни иногда. За добро иногда можешь даже в тюрьму попасть. Поэтому то, что вас просто кто-то обидит, это детский лепет. Вот в тюрьму попасть это действительно весело. У меня друг попал так в тюрьму. Он сдал свою квартиру. Не знаю, я рассказываю. Нет, он сдал свою квартиру и те, кто жил в этой квартире, их пограбили. Они позвонили в милицию, приехала молиться, сняла... милиция, сняла милиция и снимала отпечатки пальцев. Чет- чёт отпечатки пальцев фона нашла. Хозяева этой квартиры Его посадили в тюрьму. Поймешь? Вот как. Вот нужно быть очень возвышенным человеком, чтобы в этой ситуации не сойти с ума. Знаешь? Это может быть одна из добрых ситуаций. Вот это ещё добрая ситуация. Его потом отпустили, разобрались. Но неприятно факт. Неприятно, поэтому в связи с это такая. Её нужно узнать в сорисе. Угу. Вопрос? То то же самое дело. Так было же мы проходили и более принимаешь, что мне нельзя перед это вас бросаться. Вы же не думаете, вас кайтер эти. И с ним наш, даже в принципе нету у вас. Вопрос это или что? Или или сбопрос? Или вы хотите по беседовать? Вопрос вот этим. Задайте мне вопрос. Не беседуйте со мной, задайте мне вопрос. Ждать своего внутреннего голоса? Ждать его вообще не надо. Мы должны быть культурными людьми. Культура наставляет нас действовать. Увидели змею, её нужно убить это поведение культурного человека. Но в культуре описывается: если увидим змею, увидели скорпиона, Увидели ядовитого полокая, его нужно сразу убить. Это защита ваших родственников и ближних. Потому что они кусают любую личность. Неважно, наступило оно на вас или нет. Змея, скорпион, ядовитый полок укусит любую личность, которая находится рядом. Поэтому, если вы идёте и увидели, вы должны убить. Это те либижевых существ, которых нужно убить. Например, это это культурное поведение считается. Если вы убьёте собаку, ну, которая просто на улице гуляет, это будет некультурное поведение. Понимаете? Если вы кошку убьёте, это будет некультурное поведение. Если вы бабочку убьёте, некультурное поведение. Тем более, если вы человека убьёте, некультурное. А если вы убьёте змею, описывается в ведах, это очень культурное поведение. Понимаете? Потому что раз вы тут ходите, тут ходят другие люди. Если эта змея ползает по тропинке, наступит вечером, она кого-то укусит. Поверьте меня. Они очень больно кусаются, иногда на смерть. Комары тоже не все, всякие бывают разные. Ваш вопрос. Я боюсь, что в диване там полу. Значит, вы будете некультурными. Ну, может быть. Это ваш выбор. Поэтому мы сейчас все некультурные. Когда вы приедете в места, где действительно пользуют змеи и будете там ходить везде босиком, вы поймёте, почему нужно убивать змей. И если в вашей комнате будет гитт скорпион, вы тоже поймёте, почему нужно убивать скорпионов. А в моей комнате часто жили скорпионы. Их убивали очень быстро. Очень быстро. Очень быстро. Охрана убивала очень быстро. И также змей очень быстро убивали сразу же. Как только она нагуповазала на тропинку. Поэтому есть культура. Если мы этой культуре не обучены, давайте её учиться. Если эта культура не нравится, можно изучать другую культуру. Поэтому нупульк культура всеобщей доброты это не культура. Должна быть культура защиты. Если для защиты нужна доброта, мы применяем доброту. Если для защиты нужно насилие, мы должны применять насилие. Это факт. Вить? Насилие это тоже признак культуры. Потому что если пришла война, нужно идти и убивать. Вить? Если происходит насилие, нужно идти и защищать. Знаете? Если женщины, старики, дети, учителя подвергаются насилию, нужно идти и защищать. А это значит применять насилие. Если если кто-то кого-то может убить, нужно идти и защищать. Знаете? Защита это форма насилия. Это также входит в разряд культуры. Культура также учит, как убивать. А то что Ну? Так как мы сейчас здесь не воины, у нас нет ружей, поэтому мы эту культуру сейчас не изучаем. Но есть отдельные трактаты для для того, как правильно убивать для воинов. Им рассказывают, что если у твоего противника оружие не такое же сильное, как у тебя, ты не имеешь права сражаться с этим противником. Знаешь? Ты должен найти ему такое же оружие, как у тебя, и тогда с ним сражаться. Если он встал на колени, ты не должен его убивать. Целый трактат есть для воина о видах описывается. Ты не должен сражаться ночью. Ты не должен бить его в спину. Понимаешь? И так далее, и так далее, и так далее. Ты не должен с ним сражаться, если он тебя не видит. И так далее, столько правил для воина записывается. Столько правил. И воины этому следуют. И воины этому следуют. Настоящий воин никогда не будет сражаться с более слабым противником, никогда. Ну тогда не буду тражаться. Но мы не военные, мы не будем даже это изучать, зачем? Зачем нам это? Правильно? Мы будем изучать вещи, которые нам более-менее близки. Если военный, пожалуйста, можете сами почитать этот трактат. Есть специальный трактат для военных. Тоже культура, культура так правильно убивать, потому что нужно правильно убить к этому концу. Нужно правильно родить. Нужно правильно лечиться, нужно правильно питаться, нужно правильно стареть, нужно правильно умирать. Кому-то нужно правильно убивать. Как будто нужно правильно ожить, блядь. Всё входит в разряд культуры. А вы думаете, не реально здесь сегодня без убийств? Во-первых, вы перестали подумать руку, во-вторых, вы начинаете спорить. Не спорьте. Не спорьте. Я не я считаю. А одновременно на этой земле идёт порядка 140 военных конфликтов. Если вы не хотите это признать, вы в полной иллюзии находитесь. Полная иллюзия. Полная иллюзия. Полная иллюзия. Полная иллюзия. Иллюзия состоит в том, что мы думаем, что культура это только добро. Культура это умение применять силу также. То умение применять силу. Это нужно везде: в воспитании, во взаимоотношениях, в обучении. в наведении порядка, ну, в защите, умение применять силу. Так, а идее, те, кто с этим не согласен, однажды к вам придёт эта ситуация, и вы сами в этом разберётесь. Очень просто. Поэтому по этим вопросам больше я отвечать не буду. Пререкомендую прочитать Бхагавад-гиту, очень интересное произведение. Для тех, кто хочет узнать, что такое война. там всё рассказывается про войну и для чего она нужна. Очень интересно. Очень интересно. Если мы не планируем благотворительность, то начинаем планировать обман, стяжательство. Начинаем планировать стяжательство. Если мы не планируем защиту слабых, Мы начинаем планировать насилие над ними. Это автоматически происходит. Автоматически. Если не планируется защита, автоматически планируется нападение. Если мы не планируем своё духовное развитие, автоматически мы планируем свою деградацию. Автоматически так происходит. В этом тонкость этого процесса. мы говорили об этом, да, что в тёмном моменте черти водятся. Это факт, это происходит. Если человек перестал активно делать добро, если человек перестал его активно планировать, значит, он активно готовится делать зло. Это обязательно происходит. Мы уже часто это обсуждали. Достаточно часто. Почему так происходит? Тонкое тело человека это некоторое такое нефтехранилище огромное. В нём хранятся наши тёмные желания. Много-много тёмных желаний. И планирование добра это возможность держать их под контролем. Потому что достаточно много тёмных желаний. И когда мы планируем добро, мы можем держать их под контролем. Под контролем. контролем. Один из способов. Поэтому одно из основных направлений контроля нашего сознания это контроль желаний. Есть два типа желаний. Два типа желаний. Первый называется према. Желание типа према это понять истину и нести истину другим. желание типа према. И есть желание типа кама. Желание типа кама. Это понять своё тело и служить своему телу. Два типа желания. И према. Желание типа према это источник нектара, если мы работаем над этим. А кама это источник грязи, источник проблем. с тех проблем. И в токам теле функцию планирования в основном осуществляет разум. В основном осуществляет разум этой его функция, так как ум очень не нравится быть под чужим контролем. Ум очень не любит планирование, чужой контроль, очень не любит, не любит управление. Его бесит однообразность и постоянство. Ум бесит однообразность, рутина, так называемое до да, слово рутина. И ум выходит из состояния равновесия, когда мы делаем одно и то же. Рутина. Вот это основной конфликт, наш внутренний конфликт, конфликт в нашем собственном тонком теле. Ум постоянно хочет нового, а планирование основано на постоянстве. Да? Ум постоянно хочет нового, а планирование требует постоянства. Вот это наш внутренний контроль между умом и разумом. Это контроль между умом и разумом. Ум требует нового, а разум требует стабильности. И внутренний контроль человека разрывает на куски. Разрывает на куски. Челку хочется нового, нового, нового, нового, он говорит: "Нет, оставайся, продолжай, продолжай". Разум говорит: "Продолжай, продолжай, продолжай, продолжай". Ум новое, разум продолжай. Ум новое, разум продолжай. Поэтому так вы можете увидеть, кто с вами разговаривает. Вы подходите к человеку и и говорите: "Что мне делать в этой ситуации?" И он говорит: "Брось всё, надействуй новое". С вами говорит ум. А если вам говорят: "Терпи, продолжай", с вами говорит разум. Сталкивались с этим в жизни? И разум скрепить сложнее, чем ум. Находиться на уровне разума очень трудно. Это поэтому всё очень легко принимают советы на уровне ума. О, точно, брошу всё и пойду в другое место. Вот продолжать, терпеть и продолжать, это да. это нужно мне ещё объяснить, научить. Ну так это просто так. На премьерчик создал себе иллюзию для разнообразия, вдруг через месяц опять начинается рутина. Развод. Что такое развод? Это измена собственному уму. Ум говорит: "Всё, надоела рутина". Мучек изменяет себе со своим собственным умом. Говорит: "Надо что-то новое". Не способен быть на функции разума. То есть разнообразие это наркотик для ума. Разнообразие это наркотик для ума, определённый наркотик, бесплатный абсолютно. Просто сядьте в троллейбус и несколько кругов сделайте, будет интересно. Даже на второй круг ещё будет интересно. И даже на третий будет нормально. Можете попробовать. Просто если время есть, сядьте, и смотрите в окошко. Будет интерес. Замечали? Нормально. Было бы хорошее место, тёплого, удобного окошка. И смотри, Наркотик. Очень интересно. Или телевизор. Очень интересно. Но лишь бы быстрее всё менялось, разнообразие. Пошли учиться опять рутина. Сменили страну проживания опять рутина. Приняли новую веру опять рутина. Ну, везде надо работать. Везде, чтобы чего-то достичь, необходимо трудиться, работать, работать надо. работать надо. Работать надо. Надо всем придётся работать. Нигде не будет чуда. Нигде не будет чуда. Не ждите вот востока чуда, не будет чуда. Взденда будет работать над собой. Взден надо собой надо будет работать. Работать, работать, работать, работать. Чуда не произойдёт, работа должна быть. Работа, работа, работа. Когда друг другу обещают чудо, просто приходит разочарование. просто приходит от человека. Это это всё уже сказать, я тебе нашёл такую работу, можно не работать, а только зарплату получать. Вообще, даже не ходи на работу, просто зарплату получай, всё. Просто вовремя за зарплатой приходи и всё. Некоторые люди. Поэтому менять это лозунг ума в функции враг. Менять это лозунг ума в функции враг. И тогда все перемены не к лучшему, а к худшему. Значит? В этом случае перемены к худшему, так же к лучшему тоже. Когда мы действуем под влиянием своего собственного, я говорю, менять, менять семью, менять работу, менять страну, менять всё это к худшему перемены. Так как мы действуем на платформе ума, страдания прибавляются. А продолжать или добавлять это ложный кразма. И вот тогда это путь до позитивных изменений. под положительных изменений. Под положительных изменений. И вот когда мы продолжаем и что-то меняется, вот это изменение к лучшему. Вот это да. Видите, интерес. Это да не нужно путать. И вот именно этот поиск ума в новых чувственных объектов приносит нам так много беспокойств. Не знаю, рассказывал, у меня нет была у меня кошка. И она жила там на ком-то третьем этаже, и она Просыпалась Кушава. Потом смотрела на подоконник, запределённый подоконник. Сидела, что-то лизала там. Что потом замечала птичку. О. Она тинаманерничит. Ну, эти ус начинал дёргаться. Потом у неё начинал хвост трястись. Потом она всярычилась. Тристись. И потом однажды набраваю и выкрутил вот эту фоточку. Туда. Приходило вся потрёпанная, грязная, спокойная. Опять кушала какую-то свою сосиску съедала там. Сидела абсолютно спокойно, потом опять поворачивала в сторону подоконника. То девушка на подоконник не смотрела на улицу. Ну эти демонстративно не смотрела на улицу. Только что-то я смотрел видео опять путичка. Опять начал дёргаться волосы у меня. Опять начал дёргаться хвост. Вот аж ровно она выпрыгивала. Я студал. Итак, целый день. Целый день. Ничего не возможно было сделать. Закройте сейчас форточку. Если мы не способны избавиться от беспокойств, которые нам причиняет ум, мы начинаем мстить. Но мстить своему собственному уму невозможно. В этом идея. Поэтому эта ненависть от бессилия обрушивается на тех, кто оказывается рядом с нами. На тех, кто рядом с нами. Итак, появляется терроризм на всех уровнях. Терроризм на всех уровнях. Итак, ум проявляет три функции, да, мы говорили. Мышление, желания, чувственные. И немножко о мышлении. Мышление состоит из наблюдения и памятования, да? Мы наблюдаем, потом помним. Поэтому идея какова? Нужно извлечь из это в одну идею. Не хочешь о чём-то думать, не смотри на это, не слушай об этом. Так как это основа наблюдения смотреть и слушать, да? Основа наблюдения смотреть и слушать. Чувство это перископы. Мы мы не сможем об этом думать и страдать, если не получим эту информацию. Но если мы ж к чему-то прислушивались или что-то рассмотрели, то нам придётся об этом думать. Начнётся процесс размышления. Так информация проникает в ум для обдумывания и памятования. Например, например, женщина может думать: "Я постоянно думаю об этом мужчине. Помню его, мне даже снится. Наверное, я его люблю". Нет. Психолог говорит: "Просто она смотрелась. Насмотрелась, насмотрелась наслушилась. Когда мы на кого-то насмотрелись, наслушались, Может, прийти процесс обдумывания очень яркий. И человек может подумать, он постоянно в моём уме. Наверное, это любовь. Но это может легко измениться. Достаточно на какое-то время расстаться, и всё. Если это просто был процесс обдумывания, всё уходит тут же, с глаз долой, из сердца вон. Помните такое? Очень легко происходит. Поэтому веда рекомендуются надолго любимым не расставаться. Потому что может произойти этот эффект. Что может они просто нас смотрели ж таких друг на друга. Очень сильно. Так может даже семья распадётся. Поэтому веда говорится, месяц нормально, два это много, три это смертельно. Ну. Потому что объект может уйти из внутреннего размышления и всё. Начнётся другое пометование. Причём наше сознание устроено очень интересным образом. очень интересным образом. Мы наша память работает избирательно. Мы сразу же запоминаем свои удачи и неудачи других. И сразу же стараемся забыть свои неудачи и удачи других. Это функция сознания в моностроении врак. Понимаете? Ну так действует. Сейчас такого функции, к сожалению. И так быстро она не поменяется. Поэтому когда человек уходит из наших глаз, то что о нём остаётся? Очень часто остаётся негативное воспоминание. Ну, думаю, зачем вообще так страдать? Поэтому необходимо друг другу постоянно доказывать некоторые доказательства должно быть. Особенно мужчина должен постоянно женщине доказывать свою любовь. Да? Он должен постоянно об этом говорить. Мужчине кажется, сказал уже один раз 20 лет назад. Какая проблема? Да? Но нет, женщине требуется ежедневное доказательство. Ежедневное доказательство, мужчины не понимают это. Не понять, я же говорил тебе уже. В чём проблема? Так действует сознание, действует сознание. И наблюдение состоит из изъятия информации, ощущений, когда мы изымаем информацию из чувств, и домысливания. Домысливание, размышление, то есть По недополученной информации мы должны домыслить. Это как всё мы не способны, всю информацию мы не способны получить, поэтому проявляется эффект домысливания. И домысливание это достаточно негативная вещь. Буквально можно встретить такое определение, как греховное. Греховное. Поэтому есть даже такое определение греховные руки тонкого тела домысливание. домысливание, греховные руки тонкого тела, домысливание. Мы не знаем, что там домысливаем. Домысли очень вредная идея, одна из самых опасных функций ума. Так как что это добавляет? Романтичности добавляет, да? Романтичности добавляет. Сказочности, загадочности, что всё закончится хорошо, и жили они долго и счастливы. Добавляется романтичность. Романтичность обманывает. обманывает. Обманывает. Мы сами себя обманываем вот этим домысливанием. Но реальность другая. Реальность другая. Поэтому часто потом приходит разочарование. Мы сами домыслили. Я думал, а ты ты будешь таким, а ты оказался тряпкой. Ну это ты сам всё домыслил. Я такой был, такой остался. Это ты что-то обо мне понастроил этих телевизорных замков плана домысливые. Домысливание, мы домысливаем. Все домыз здоровые люди все, все занимаются домысливанием. Все до одного. Все занимаются домысливанием. Это самое вредное дурное привычка. Самая вредная привычка. Она такая незаметная. Остальные дурные привычки более-менее незаметны. Человек на закурю, понятно, закурю, водку выпью, тоже понятно. Но то, что он постоянно домысливают, это незаметно. но боли причиняют не меньше. Проблем причиняют не меньше. Страданий причиняют не меньше. Замечали это в своей жизни? Сколько проблем приходит от домысливания? Сколько проблем приходит от досылания? Очень много проблем приходит. Домысливание, кстати, связано с совкаголем, очень интересно сейчас расскажу. В устройстве нашей нервной системы можно выделить синапс, да? Сейчас я немножко расскажу, так что такое физиология. Те, кто понимают, те послушают, а те, кто нет, неважно. синапс. Есть такой элементик. Одна из функций которого перекодировать сигналы от чувс- чувствительные процессы, одна из функций синапса. Перекодирует сигналы от чувс- чувствительные процессы. И алкоголь нарушает эту функцию синапса. Нарушает эту функцию. В результате на выходе мы получаем не то, что на входе. И наши восприятия нарушаются. И вот это настоящий обман. Так как мы не получаем то, что должны были. Поэтому От приёма алкоголя, наркотиков, табака нужно защищаться, как мы должны защищаться от грабителей, потому что они грабят, грабят нашу внутреннюю жизнь. Грабёж происходит. Мы на выходе получаем и после на входе. Они не просто нас грабят, они забирают наши наличные, наши чувства и реальные и отдают нам липовый чек. Знаете, чек, липовый чек, этого нет. Нам это показалось. того нет, это раздуто всё, которое никогда не получится обналичить. Помните, как всех обманули с ваучером? С ваучером? Да. Вот алкоголь это обман такой же. То есть вроде бы выдали чек, да, человек выпил, я сильный, я умный. О, так хорошо. Но влетает этого нет, это обман. Ничего этого нет. Нет этого уважения, нет этой любви, нет этого здоровья. Обман происходит. Поэтому пьяный человек это самый обманутый человек, который вожил все свои наличные в финансовую пирамиду. Он думает, что можно решить свои проблемы с, с помощью алкоголя. И он получает эти чеки, это самый сильный, это самый умный, это самый красивый, ту уважаемый. Но в результате он не опасается. В жизни оказывается все его просто боятся. Боятся не уважают, не любят, и все отношения с ним просто разрушаются. Не опасаются. учёные из Матиганского университета в ходе исследований пришли к интересному результату. 3% всего американцев сейчас придерживаются здорового образа жизни. Всего 3%. 3% здорового образа жизни придерживаются, которые предполагают вот отказ от ажимающих веществ, овощную диету. 3% всего. 3% Порицайте, какова должна быть иллюзия, как нужно себя держать в иллюзии, чтобы в в состоянии, так сказать, полноценной болезненности, но считать себя здоровым. Поэтому столько алкоголя должно употребляться. Да? Столько алкоголя должно быть выпито, чтобы находиться в иллюзии, что всё нормально. Вот этот ложный ваучер. Ложный ваучер. Что ещё можно сказать? Есть три раздела в мышлении. Мы должны изучить субъект, тот, кто думает, да? Мы должны изучить объект, о ком думаем. И мы должны изучить связь субъекта с объектом, да? То есть, двигатическая психология должна научить нас наблюдать истину и помнить о ней 24 часа в сутки, да, то, с чего мы начали. И передавать её. передавать этот опыт другим так, чтобы их тонкое тело не выходило из равновесия, да? Это вот теория приятной правды. Истину нужно передавать так, чтобы человек не воспуждался, чтобы он не беспокоился. Правда должна быть приятной. Правда должна быть приятной. Приятно. Это интересно. Желающая функция. Вот немножко про желающую функцию расскажу. Желающая функция ума основана на свободе воли. Вопрос только чьей воли, да? Если на своей воле, если мы делаем только то, что нам нравится, то такая деятельность приносит карму человеку. Если мы изучаем каковы наши задачи, истинные задачи, когда мы изучаем волю истинную, Кто это избавляет нас от кармы? При этом мы должны знать, каков план на нас? Никаков мой план, а какой план на нас в этой жизни? Что мы должны делать по плану, по истинному плану? Никакого у меня плана на эту жизнь. Какой план на нас? Это возможность избавиться от кармы. Если желание действовать основано на наших чувствах, это похоже на такой интересный элемент, он не очень приятный, но приводит к такое сравнение, как сливной бачок. Сначала он хочет наполниться, потом хочет опустошиться. Так действует все наше тело. Например, желудок. Какое голодное, какое голодное, что-то я переел, переел, переел. Ой, опять какое голодное, какое голодное, что-то я переел, переел, переел. Постоянно действует эта функция наполнение, опустошение, наполнение, опустошение, наполнение, опустошение. По по-другому это называется маниакально-депрессивный психоз. Маниакально-депрессивный психоз. Наполнение, опустошение. Это значит, человек не понял, в какой функции сейчас находится его сознание. Фактически, извиняюсь, функция унитаза действует. Наполнится, опустошится. Наполнится, опустошится. Поэтому наша задача выйти из-под влияния этого психоза. Наша задача. По современным оценкам, 75% населения страдают этим психозом. Больше, больше, больше не могу, не могу, не могу уже. Больше, больше, больше не могу, не могу, не могу. Через понимание, что нравится истине. Когда мы понимаем, что нравится истине, мы выходим из состояния этого психоза. Когда мы поступаем истинно, наши чувства постоянно наполняются, никогда не опустошаются. Постоянно наполняются, никогда не опустошаются. Нет опустошения. В этом отличие истинной деятельности от кармической деятельности. От кармической деятельности это необходимо знание. Этого необходимо знать. И чувствующая функция, да, последняя, что мы должны понять. Проявляются как эмоции, как эмоциональная составляющая нашего тела. Есть два вида эмоций, просто расскажем, позитивные и негативные. Позитивные эмоции это любовь к истине, стремление к истине, благожелательность ко всем живым существам и радость. Вот, да? просто перечистили, да? Это позитивные эмоции. И эмоции как стрелки на приборах показывают, что происходит с нашим тонким телом. И даже что происходит с нашим физическим телом. Это как стрелки на приборах, эмоции. Если эмоции негативные, значит, в остальных двух отделах сознания тоже какие-то проблемы. То есть человек думает о плохом, желает плохое. Поэтому продавцов учат улыбаться, да? Почему мы видим, что у них позитивные эмоции, мы думаем, что они не, не планируют обман. Что обмана нет. Мы думаем, что в остальных отделах сознания тоже позитив. Тоже позитив. Если человек не улыбается, значит, в других отделах сознания тоже негатив. Как стрелки. Как стрелки. Поэтому это, знаете, улыбка, ложная улыбка, когда стрелка количество бензина вот в бензобаке заклинило на максимальном. Это ложная улыбка. Она кажется весёлой, что топливо бензина на максимуме. На самом деле, в этом и задумано нет. Поэтому мы попадаем потом в просак. Но оценивать чужие чувства нужно очень аккуратно, так как это очень тонкая область. Очень тонкая область. Очень тонкая. Поэтому мы должны стараться быть на уровне позитивных эмоций. Там будем учиться этому. как быть уровень позитивных эмоций на уровне истинных позитивных эмоций. Это достаточно сложно. Достаточно сложно, так как позитивные эмоции это индикатор нашего общего состояния сознания. А пока оно не в лучшей форме, к сожалению. Пока оно не в лучшей форме, мы есть над чем работать. Поэтому эмоции не могут быть постоянно позитивными. Поэтому говорят: "Смех без причины", да? Ну да, признак некоторых проблем. Поэтому Мы не сможем быть иллюзорно радостными сейчас, но мы сможем с одной и с другой стороны идти в этом направлении со стороны позитивных эмоций и со стороны изменения своего внутреннего состояния. Сразу это не произойдёт. Вопросы какие-то другие закроете? По этой части. Это мы ум до разобрали, да? пожалуйста Угу. Ну, я знаю, что она ещё функционирует. И он всё время до Я хочу, захочу. Не, лучше более истинно. Это что значит, хотите нам? Хотеть мы можем. И более того, что мы не то, что можем, а желание это естественное проявление нашего прошлого. Пожелание можно понять, что у нас было прошлое. Желание также это естественная функция души. Желать. Поэтому желание естественное, мы не можем остановить желание. Но мы должны контролировать исполнение желания. Переход желания на грубую форму, в грубую форму, переход желания на уровень физического тела. Вот это и есть контроль, контроль себя, самоконтроль. То есть не все желания требуют осуществления. Не все желания должны быть осуществлены. Есть Переходные желания, есть негреховные желания, есть позитивные желания. Негреховные желания мы их должны осуществлять. Например, вы хотите есть это негреховное желание. Вы хотите в туалет это негреховное желание. Вы хотите укрыться, чтобы было теплее это негреховное желание. Вы хотите почесаться это негреховное желание, да? Это ничего греховного нет. Факт. И есть греховные желания. Они перечислены в разных духовных концепциях, не будем перечислять явно греховное живание, которые связаны с какими-то негативными проявлениями. Их нужно просто терпеть. Они могут приходить, факт. Они могут приходить. Обычно мы это не открываем в себе, но они могут приходить. Их нужно просто терпеть. Просто терпеть, не реализовывать. терпеть. Понимаешь, что это наше прошлое, так оно пришло. Это улыбка нашего прошлого. Если пришло какое-то желание, значит, мы это раньше уже делали. Делали. Теперь наша задача остановить этот поток, не исполнять это желание. Для этого необходима сила. Да? Сила. От чего берётся сила? Сила берётся от правильного осуществления негреховных желаний. Когда мы культурно осуществляем негреховные желания, когда мы культурно Покушали, культурно сходили в туалет, культурно родили детей, культурно почесались, культурно работаем, культурно тратим деньги, культурно себя ведём. Культурное осуществление не греховных желаний даёт силу, чтобы терпеть греховные желания. Понимать? Очень просто. И есть ещё позитивные желания это делать другим добро. Их очень трудно осуществить, так как они есть, но не обладая знаниями, мы разочаровываемся, так как встречаемся с этой реакцией, да, которая может приходить. Поэтому для этого необходимо знание. Итак, знание даст нам возможность терпеть греховные желания правильно исполнялись, не греховные желания получить силу, чтобы терпеть греховные и научиться правильно делать добро. Да? Потому что нет хуже зла, чем неправильно, так сказать, сделанное добро. Угу. Это сотрудничество. Ага. В концевик принадлежит телу желанию, чтобы контролировать, нужно анонировать светлое. Да. Взять их извались, чтобы контролируется здесь как-то. Они... Фактически нет. Отписок нет. Их настолько много, что мы не можем от них никаким физическим способом избавиться. Мы можем сделать так, чтобы они больше не проявлялись. Например, как мы можем избавиться от городской помойки? Хорошо. Объясните Хорошо, мне. Я объясню. Надо культурно выполнять негриховные действия. Вы пыль, вы пыль, вы да. А да. Да. Да. Допускаю. Да. Да. Мы всё время на атомной бомбе своего прошлого. Оно не аннулируется. Оно уже сделано. Пока они не вернулись в духовный мир, они могут в любой момент бросить свой путь. В любой момент это происходит постоянно. Просветлённые люди в любой момент оставляют свой путь. Поэтому все просветлённые говорят: никогда нельзя расслабляться. Никогда. Потому что прошлое есть. Его нельзя перечеркнуть, оно есть. Поэтому эти змеи греховных желаний, они могут в любой момент, как только мы расслабимся, и совершим глупость, накинуться на нас. Да? Поэтому в любом случае нам придётся жить в напряжении. Или мы будем стараться избежать зла в в напряжении, или же мы в напряжении проживём эту жизнь и не совершим глупостей. Чтобы не совершать глупостей, нужно быть в напряжении, факт. Понимаете, даже чтобы не кашлянуть, нужно быть в некотором напряжении. Ведь чтобы не чихнуть, не икнуть, не то, то даже чтобы какие-то физические ну потребности не вовремя не не случиться нужно быть в напряжении. Если у меняш мочевой пузырь постоянно в напряжении находится. Человек... Понимаете? В постоянном напряжении. Как только вы расслабитесь, будет большая проблема. Понимаешь? Это нормально быть в напряжении, это позитивное напряжение. Это натуральное, естественное напряжение. Как, как только вы расслабились, это некультурно. Нельзя все расслабляться. Вы заметили? Сейчас мы напряжены. Мы правильно сидим, правильно терпим, правильно смотрим, говорим правильные вещи. Это культура называется быть правильно напряжённым. Когда мы правильно напряжены, это нас ведёт к счастью. Счастье тоже требует правильного напряжения. Говорите по руке, и задавайте вопрос. Иначе это некультурно. Мы уже занимаемся третий год. Друзья мои, Давайте вспомним. Рука вопрос. Это культура. В школе это мы учились. Это уж школа учит на первом уроке. Рука вопрос. Рука вопрос. В этом принцип культуры это правильное напряжение. Это правильное напряжение. Мы должны быть правильно напряжены это факт. Правильное напряжение даёт нам возможность двигаться в правильном направлении. Это называется йога. Йога это правильно напрячься. Йога это правильно напрячься. Не совершать глупости. Действовать позитивно. Тело должно быть правильным, напряжено. И нету правильного, нету полного расслабления. Нету. Даже в шавасане вы не полностью расслабляетесь. Определённые мышцы должны быть напряжены. А иначе будет большая проблема, понимаешь? А любая поза йоги это просто правильное напряжение. Когда вы правильно нападаете в какой-то позе йоги, вся энергия организма идёт в правильное русло, и что-то вылечивается. Поэтому культурное поведение, например, культура питания это правильное напряжение. Есть только одно рукой это напряжение, факт, да? Поэтому детей это, как и говорили, учат, да? То есть нужно этому учиться. Но когда вы правильно питаетесь, вся эта сила правильного питания идёт в процесс пищеварения. И вся пища усваивается, вот только благо получается. Понимаете? Правильное напряжение. Правильное напряжение. Поэтому правильное напряжение это йога. Йога правильно питаться. Правильно питаться. На привлёс правильно получили благо, на привлёс неправильно получили вред йога, умение напрягаться правильно. Если не нравится это слово, вычеркните его, говорите другое. Но это факт. Это факт. Что-то должно работать. Невозможно в теле отключиться это смерть называется. Когда приходит полное расслабление, приходит смерть. Значит, душа ушла из тела. Это признак всех групп мастерства адреса. Смерть пришла. Поэтому расслабимся, когда умрём. А сейчас нужно культурно напрягаться. Культурно напрягаться. Даже чтобы говорить правильные вещи, потому что ум очень много проговаривает идей. И чтобы говорить более-менее разумно, необходим процесс напряжения, осознанное напряжение. Чтобы говорить культурно. Потому что ум в общем много чего хочет сказать. Ум много чего хочет. Даже чтобы смотреть в правильную сторону, необходимо напряжение. Поэтому йога это концентрация, концентрация это напряжение. Мы должны быть правильно сконцентрированы. Концентрация требует напряжения факта концентрации. Поэтому если мы сконцентрированы на правильном, на истине, мы развиваемся. Если мы концентрируемся на ложном, на негативе, мы деградируем от всё. Есть вопрос, на чём мы сконцентрированы? На чём мы сконцентрированы? Вопрос в руках. Да. Всё, что мы делаем, это говорим об истине. Всё, что я говорю это цитаты из Шримад-Бхагаватам. Истинный трактат. Я вопрос не правильный, что ты сказала? Мой вопрос не правильный, правда? Мы изучаем истину. Мы изучаем трактат, который называется Шримад-Бхагаватам. Это лучший трактат по сознанию человека. Слушайте, дайте просто почитайте трактат. Поэтому мы знаем истину. Почему же мы не знаем истину? Я знаю истину. Никой проблемы нет. Но вы здесь себе сказали. Да, что происходит? Что происходит? Что делает? Что делает? Помоги, я так очём вот здесь умираю. Божество людей скажут, что я уже умер для этого мира. Поверьте мне. Нет мира, нет. Это факт. Для этого мира я мёртвый человек. Я не пришью никакой пользы. Не принесу никакой пользы этому миру. Раньше меня сразу посадили в тюрьму. И мои друзья сидели в тюрьме. Значит. Я очень вредный человек, но фактически смертный. Потому что я ни дня не приношу никакой пользы этому материальному миру. Понимаете? А вы все сейчас просветлённые, все до одного. Если вы можете слушать это, значит вы просветлённые. Просто просветление это смотреть на свет. Ну когда мы слушаем такие источники, как Шамбатваготам, это просветление. Значит, затемнение, как это когда мы отворачиваемся от света и что мы видим? Мы видим просто свою тень. Поэтому мы видим только свои проблемы. Поэтому пока мы способны слушать такие произведения, как Шимант, Багаватам, Бхагавад-гита. Это состояние просветления. И для этого мира мы будем потеряны факт. Потеряны. Поэтому это называется смертью. Это одно из определений смерти. Отказ от теории потребительства. Есть такая теория потребления. Человек должен увеличивать свои материальные желания, чтобы увеличивать своё потребление. Если мы перестаём увеличивать свои материальные желания, перестаём увеличивать своё потребление, мы враги этого материального мира. Мы врождебные, раньше садили в тюрьму. Потому что провозглашать идею, что потребление вредно по своей природе, что увеличивать количество материальных желаний вредно по своей природе это деструктивно для государственной идеи. Потому что вся идея государства рассчитана на увеличение валового продукта. Нужно что-то производить и потреблять, притуйте потреблять, производите, потребляйте. Идея духовности это сосредоточиться на духовных ценностях и перестать потреблять необдуманно, потому что для духовной жизни не нужно так много всего внешнего. Не нужно постоянно потреблять, потреблять, потребляться. Нет, не нужно это. Не нужно. Поэтому С, с, с точки зрения материальной жизни, фактически вы уже все при смерти. Мы mm -hmm. все уже при смерти. С, с точки зрения материального прогресса мы все при смерти. Нас интересует идея одна единственная простая жизнь. Mm -hmm. Потому что идея счастья находится в простой жизни. Чем проще человек живёт, тем легче ему ощутить счастье. Ну mm -hmm. простота, простота. А это вред материальному прогрессу. это противодействие материальному прогрессу. Значит, это очень опасно. Очень опасно. Поэтому пока мы что-то потребляем, пока мы сотрудничаем с точки зрения материального прогресса, к нам будут ояльно относиться. Будут относиться. Поэтому тут много интересного, если да. Много интересно. Представляете, на дело тошнило. Момент сна, конечно, нет. Но ну, посмотрите хотя бы на глазные яблоки человека, когда он спит. Разве вы не просыпаетесь, когда нужно в туалет во время сна? Разве вы полностью не контролируете все свои функции? Это называется автоматизмы. Автоматизмы это автоматические функции напряжения, которые существуют в теле. Вот когда человек не контролирует себя во время сна, это очень полезно. И он даже вормё не берёт. Мы себя контролируем, мы не падаем с кровати, вы заметили? Мы терпим свой естественный позыв. Более того, мы даже испытываем какие-то движения во сне. С Собаки, видели, как бегает во сне? Блин, собака так бегала во сне, это всё, она аж комнату пробегала во сне. На боку перебегала, бегала за кем-то вообще. Нет. Нету процесса. Пока мы в этом мире нет процесса полного освобождения, однозначно. Потому что необходим контроль. Пока есть контроль, душа пронизывает это тело. Пока душа пронизывает тело, есть контроль. Вы контролируете что-то. Как только контроль, как только душа уходит из тела контроля, нет всё. И то автоматизмы ещё действуют некоторое время. Ногти растут. Волосы растут. Ещё какое-то время контроль продолжается какое-то время ещё. Не сразу разрывается. 40 дней говорит. Что некоторые контроль есть. Поэтому на востоке тело сжигают. Специально сжигают, чтобы функция контроля не оставалась, чтобы не было функции контроля. Кремируют. Кремируют, потому что душа ещё пытается контролировать своё тело. Вставай, вставай, ты что? Ещё 40 дней пытается его. Да что делать, вставай. Так же так, а что же, как тогда? это он просто кремирует в течение суток, причём обычно рекомендуют. Считается, если человек умер днём, он должен быть до заката кремирован. Если умер ночью, должен быть на рассвете кремирован. Как можно быстрее, чтобы не было страданий. А иначе будет продолжаться контроль, это очень болезненно. Ну что так ты себе с трудом как контролируешь. А если умрёшь в очень трудностях, я контролировать. Оно лежит, с ним делают что хотят. Другаешь ни то, да тебя не отпустит. достаточно трудно себя контролировать. Удально? Поэтому, как я уже сказал, йога это правильное напряжение определённых групп мышц или определённого поведения. Всем со знакомо? Угу. Всё просто. Её можно применять в себе, вот запро. Да, так. Если мы застопорили сильную силу, а сферы применения вечная сила Ну да, есть периоды, когда требуется особое отношение к ребёнку порядок называется. И порядок требует некоторых условий. Некоторые кусочки, он должен оставаться определённое время, должен убирать за собой, он должен готовить уроки. Поэтому есть разные методики, которыми пользуются в разных культурных традициях. Уздесь вместо того, в какой культурной традиции вы находитесь, вы применяете тот или иной уровень воспитания ребёнка? Тот или иной. В разных традициях разный. В разных традициях разный. Обычно даже в разных семьях разные традиции. В разных семьях, как там произносится. А вот даже и внутри ещё разные. Традиции. Когда человек не выполняет свои обязанности в семье, обычно В соответствии с культурой тоже применяют какие-то методы. Например, жена может уйти к своим родителям. Не развестись, а уйти к своим родителям это насилие. Она оставит их без еды, без ничего. Сами себе готовит и уйдёт к родителям имеет право. Это её форма насилия. Она, она она не будет там бить тарелки, особенно на востоке. Она не будет сырать ему лицо, а просто уйдёт к родителям, к отцу уйдёт и всё. И будет очень много позоров. Это очень позор. Очень позор. Это её форма? Форма давления? Позор. Рука, вопрос. Ага. Позор она. Ему. Если его жена ушла жить к родителям, это позор для мужчины. Ну, а в всяком случае там. У нас это может быть радостью великая. Для обещания. Да. Наконец-то хоть дома вечер спокойно проведу. Буду девочку хочу. Но там это позор, что там социум более культурный. Там все друг друга знают. Я так скажу, уровень сплетен там максимальный. Уровень сплетен там максимальный. Мы тут живём все, мы никто друг друга не знаем. То, что кто-то в соседней квартире от кого-то ушёл, мы это может вообще никогда не узнать. Но там, если что-то произошло в вашей деревне, в вашем городе, на вашей улице, это всё, это сразу же всё будет известно. И все будут пальцем показывать. Э Это очень хорошо на самом деле. Социальный контроль очень хорошая вещь. Мы специально ушли от этого, чтобы не было социального контроля. Это вот распущенность не терпит социального контроля. Распущенность не терпит соцавтора. Поэтому социального контроля всё меньше, меньше, меньше, меньше. Заметь. Фактически уже нет соцавтора, который уже нет. Но вот скольки, если вы приедете, вам всё про всех расскажу. Все всё про всех знают. Кто, когда, что. Ага. Что стране видите побои. в селке нет соцконтроля. Вопрос в чём? Что вы сказали? Вопрос в чём? Это становилось то, что вы сказали, в российской местности. Комментарий. Город и деревня. Да, я понимаю. В селе тоже сейчас нет социального контроля. В русском селе сейчас нет социального контроля. А, а все тоже все пьют, тоже гуляют, угода вообще. Маркомания стопроцентная, алкоголизм. Ушёл социальный контроль. Если бы он был, то было бы проще. Тоже нет. Тоже все бегут из деревни сейчас. Тоже нет социального контроля. Разрушился социальный контроль, к сожалению. Разрушился. Ну что делать? Разрушение. Ага. Как на практике вондить это? Как на практике? Вот будем мучить? Не, ну конкретно, что это такое? Конкретно будем мучить. для сегодняшнего времени, которое мы составили сюда. Пусть будет так. Вообще есть разные методы добра. Поэтому мы мы будем разбирать эту теорию. Самый простой метод добра добро это реально добро от слова вещь. Добро. Добро. Поэтому планирование добра это это планирование подарка. Что я кому дарю? Ну, то есть добро это вещи. Русское слово добро вещь обозначает. Вещь. У меня много добра. Материально? Да, вот это добро нужно дать кому. -то. Поэтому начинается добро с того, что мы кого-то кормим. Это самый главный вид добра. Самый возвышенный вид добра еда. Поэтому если мы кого-то кормим, значит, что мы уже делаем какой-то вид добра. Поэтому мир на востоке, если человек хочет сделать добро, он устраивает бесплатную раздачу пищи и кормится. добро. Это добро. То есть реально берётся добро и реально кому-то даётся. Это самое простое и разные виды. То есть сейчас это не тема, а сам принцип мы это будем разбирать. Добро есть шесть видов добра, но самое главное это пища, поэтому я так часто говорю об этом. Да? Вы заметили? Может быть, на каждой лекции я говорю об этом. Что если мы будем кормить других, кормить друг друга, Научимся передавать пищу, готовить пищу, давать её другим это то, что очень быстро меняет сердце, потому что это реальное добро, реальное добро. Реальное. А мы говорили, самое главное добро на уровне поведения это не мешать. Кто не мешать? Это реальное добро на уровне поведения. Когда мы планируем не мешать, это реальное добро на уровне поведения. Сейчас это фактически верх, верх совершенства не мешать. не вмешивать, не обсуждать, не критиковать, не вмешиваться. Это добро идеально. А если его ещё и накормить того, кому не мешаешь. Это фактически максимум того, что можно сделать. Хорошо. Большое спасибо, что вы смогли сегодня подойти. Следующая лекция в среду в это же время. Потом будет в пятницу. Thank yeah. you. Yeah.